ЖАРКОЕ РОЖДЕСТВО В дубае Первый раз я встречал Рождество в жаркой зиме пустыни Аравийского полуострова. Собственно, пустыня была закатана в асфальт, застроена неповторяющими друг друга кондиционируемыми небоскребами с вертолетными площадками и бассейнами на крышах. Засажена миллионами деревьев и классических английских газонов, причем каждому деревцу и травинке подводилась орошающая трубка. Так что назвать ее пустыней в полном смысле слова было нельзя. К тому же я прибыл сюда не развлекаться и отдыхать, а активизировать законсервированного 7 лет назад агента. Поэтому считать, что я встречаю здесь Рождество, можно было с очень большой натяжкой. И жары особой тоже не было. 25-27, разве если сравнивать с московскими морозами. А вот зима была – это абсолютно бесспорный факт. Такие коктейли из правды, лжи, догадок, домыслов и преувеличений привыкли пить в нашем ведомстве – Причем соотношение ингредиентов в моей первой фразе гораздо более благоприятно, чем в большинстве отчетов. Активизация – дело отнюдь не столь будничная и безопасное, как кажется на первый взгляд. И все об этом знают. Психология агента темна, как ночь в пустыне, и неустойчива, как поставленный острием на палец нож. Его постоянно мучают сомнения, угрызение совести и страх перед разоблачением. Личность раздваивается – Половинки упрекают друг друга, спорят, а иногда начинают жить своей жизнью. Тогда, бедолаге, прямая дорога в дурдом с диагнозом шизофрения. Поэтому оператор, как недвусмысленно называют в наших кругах курирующего офицера, выполняет функции психотерапевта, постоянно успокаивает своего подопечного, находит для него кучу оправданий и изображает лучшего друга, прекрасно понимающего все сложности его души. Но после консервации агент остается наедине с самим собой. Его проблемы обостряются и могут довести до крайностей. Самоубийство, например. Или добровольной явки с повинной в местную контрразведку. Или переоценки ценностей, при которой бывший друг превращается в коварного врага, виновного во всех твоих бедах. Поэтому, появляясь после длительного перерыва на глаза бывшего помощника, всегда рискуешь угодить в тюрьму, получить нож под ребро или, в лучшем случае, нарваться на взгляд, полной презрения, ненависти и боли когда Иван сказал мне, слетай на недельку в лето, развейся, заодно выкупаешься в заливе, сказка, а не командировка. Я тебе даже завидую. Он врал. Потому что, если бы все это действительно обстояло таким образом, он бы сам и отправился сюда, или послал своего любимого зятя Петруху. Но он знал печальную статистику активизации и надеялся, что я ее не знаю. Впрочем, скорее всего, ему на мои знания, незнания и все другие проблемы было наплевать. Вдобавок ко всему, работать предстояло с чужим агентом. Его куратором был Олег Павловский. Это он провел вербовку и поддерживал с ним связь долгих шесть лет. Он передавал ему деньги центра, а сверх того, вроде бы от себя, делал дорогие подарки в день рождения. И даже как тонко чувствующий влюбленный в годовщину первой, будто бы случайной встречи. Он вникал в его дела и брался улаживать его проблемы. Он искренне интересовался здоровьем жены, матери и детей, передавал им приветы и милые сувениры. Олег вел с ним длительные душещипательные беседы, исповедовал и помогал облегчить душу, внушал убежденность правильности и высокой моральности избранного пути. Как хороший профессионал он искренне дружил с ведомым, и, судя по официальным отчетам, тот отвечал ему взаимностью. Это чрезвычайно важно, потому что добрые чувства и теплые воспоминания могут сгладить психологические сложности в момент активации и исключить эксцессы. Но ко мне все это не относилось. Я видел агента только один раз, и то издали, когда прикрывал Олега на их встрече с передачей секретных материалов. А он меня и вовсе никогда не видел. Естественно, и никакого расположения ко мне не испытывал. Я был сбоку припеку Но по всем правилам на активацию должен был выходить Павловский. Но он, к сожалению, не смог этого сделать, потому что привык мочиться стоя, а не сидя на корточках, как женщина. По прямой широкой улице с легким шелестом Проносятся блестящие дорогие машины. Дешевых, старых, поцарапанных, ржавых здесь просто нет. Яркое солнце отражается в зеркальных боках небоскребов. Прохожих на улице немного. Большая часть в европейской одежде, хотя немало и в местной. Три молоденькие девушки с открытыми лицами, но полностью закутанными фигурами, заходят в уличное кафе. Лицо, ступни ног и кисти рук не возбраняется показывать посторонним мужчинам. Все остальное тело – это аурат, запретные, срамные места – Чтобы надежнее скрыть самый страшный аурат, все дамы обязаны носить длинные кружевные панталоны. Девчонки весело пересмеиваются, так же, как и сверстницы где-нибудь в Москве или Тиходонске. Так да не так. У одной Абая распахнулась, открывая сапоги, короткую юбку и голые белые ноги между ними. Меня как током ударило. Хотя короткими юбками нас не удивишь, По контрасту, невинный кусочек обнаженного тела производит необычно сильное впечатление. К тому же, просто голые ноги — это одно, а аура совсем другое. Девочки садятся за столик, будут болтать, пить кофе, может быть, курить кальян. Здесь тоже существует новая формация, а вот старая... На углу стоит женщина, вся в черном, из узкой щели платка выглядывают невыразительные глаза. Из открытых тапочек вытарчивают босые ступни. Такие пальцы были у нашего сантехника, дяди Пети. Поспешно перевожу взгляд на апельсиновую ламборджини, делаю глоток безоблачно-голубого неба, ласкаю глаз безупречными костюмами в витрине у Ома Босса и постепенно сбиваю оскомин. Я иду в эти салат. Местный концерн сотовой связи. Благо, от Metropolitan Palace до него рукой подать. На мне легкий, песочного цвета костюм, светлая шведка с расстегнутым воротом и дырчатые туфли из тонкой кожи. Неброско, солидно и элегантно. Именно так и должен одеваться респектабельный русский бизнесмен, прибывший на предстоящий торговый фестиваль. Солидный человек не швыряет деньги на ветер, а тратит их рачительно и разумно. Поэтому он первым делом приобретает местную сим-карту, позволяющую в пять раз снизить стоимость разговоров по мобильнику. Таким образом, мой визит в высотное здание с огромным шаром на крыше вполне мотивирован. А по случайному стечению обстоятельств, именно в эти салате работает человек, который в документах центра проходит под псевдонимом Анри. Раньше он служил в военно-морской базе «Эль-Фуджейра» и занимался шифрованной радиосвязью между берегом и кораблями. Именно тогда Павловский его и завербовал. Конечно, интересовали нашу службу не столько торпедные катера и малочисленные тральщики Эмиратов, сколько авианосцы, крейсеры и подводные ракетоносцы, базирующиеся в заливе группировки американского флота. Но потом андрей ушел в отставку и, как у нас говорят, утратил разведвозможности, а потому необходимость в его услугах отпала. Теперь что-то изменилось, и директор торговой фирмы «Столичные огни» Игорь Андреевич Горин идет заключать контракт с местным оператором мобильной связи. Правда, обеспечивающая работа, которую должны были выполнить коллеги из местной резидентуры, проделана, как всегда, хреново. Совсем молодой паренек по имени Миша Вряд ли он успел получить звездочку старшего лейтенанта, сообщил только то, что Анри входит в число служащих и тесалата. Выяснить, кем и в каком подразделении работает наш агент, Миша не смог, как он туманно объяснил, не представилось возможным. Конечно, если не отрывать задницу от стула и выходить из посольства только на пляж, в торговый центр и на золотой рынок, то и возможности будут представляться соответствующие. Поплавать в заливе, поглазеть на женщин в купальниках, да затариться кольцами, цепочками и браслетами по полной программе. Приятно, полезно и риска никакого. Но если спросить, а при чем тут разведка, то рискуешь нарваться на непонимающий взгляд честных глаз. Какая разведка? Ах да, не представилось возможным. Новая информация, поколение Пепси. Но я это представитель старой школы, и поэтому, затратив 10 минут с помощью стоящего в холле отеля компьютера и трех монет по 5 дирхам, такую возможность получил. Эти салат. Энтер. Структура. Энтер. Персонал. Энтер. И на мониторе появился список фамилий. Отхлебнув из банки холодной колы, нашел нужную. ахмед Таба. Энтер. Вот и его должность. Старший менеджер по работе с VIP-клиентами. Чуть в стороне, на подиуме, степенно пьют кофе четыре местных жителя в белоснежной, тщательно отглаженной одежде. Араб арабу рознь. Я где-то прочел замечательную фразу. Эмиратские арабы отличаются от своих египетских собратьев так же, как английские лорды от румынских цыган. Так оно и есть. В помещении эти салата кондиционированная прохлада, простор, чистота, солидный интерьер и вышкаленные служащие. Обзавестись сим-карты – дело пяти минут. Нужны ксерокопии паспорта и визы. 180 дирхам, что чуть больше 50 долларов. Более милых и привычных сердцам моих соотечественников. И звони по щедрому эмиратскому тарифу. Сколько душе угодно и делу необходимо. Но господин Горин усложняет задачу. Сотрудники его фирмы намерены работать в Дубае довольно долго и интенсивно. Круглые сутки им придется связываться со всем миром и друг с другом. А потому они хотят образовать корпоративную сеть и получить дополнительные скидки. Молодой араб в белой шведке с бейджиком на кармане Мгновение раздумывает, потом звонит по внутреннему телефону И передает русского бизнесмена мгновенно появившемуся коллеге Почти близнецу, только чуть постарше и одетому в европейский костюм Судя по карточке на лацкане, его зовут Махмуд Тот проводит требовательного посетителя в другой зал Предлагает обязательный чай или кофе И начинает излагать правила заключения корпоративного договора Однако оказывается, что перспективный клиент хочет на первом этапе получить кредит под залог имущества фирмы, точнее, той его части, которая привезена на торговый фестиваль. Никаких проблем не возникает. Клерк откладывает заготовленный бланк и начинает заполнять карточку оценки имущества. Кредит надо погасить в течение месяца, но Горин просит полтора-два. Махмуд перестает писать, бросает короткий испытующий взгляд, но все же кивает. Тогда вводное усложняется. Столичные огни намерены осуществлять платежи из России, а местные финансисты с русскими банками не работают. Фантазия иссекает Если Махмуд опять кивнет, то я не знаю, что еще придумать. Разве что предложить расплачиваться рублями. Но менеджер, к счастью, достиг потолка компетентности. Он отодвигает карточку и начинает звонить начальству. Потом приглашает следовать за ним и приводит меня в просторную комнату, где за столами восседают три человека. Понимая, что близок к цели, я мгновенно сканирую взглядом их лица. Если кто-то думает, что я ищу аккуратный пробор, усики, стрелочки или орден почетного легиона в петлице, то он ошибается. Прозвище, а точнее оперативный псевдоним агента или просто псевдо, не должно отражать никаких подлинных индивидуальных признаков. Анри может быть седым стариком, негром или даже женщиной. Прикрывая встречу с Павловским, я его не рассмотрел. Поэтому я просто вспоминаю фотографию из личного дела. Симпатичное худощавое лицо, тонкий орлиный нос, ухоженные тонкие усики. Все трое арабы, облаченные в национальную одежду. Белые рясы и стянутые толстыми черными шнурками платки на головах. На самом деле это не рясы и не платки, а кандуры и гафии. У двоих гафии белый, у одного в мелкую розоватую клеточку. Странно. Такой узор носят жители Саудовской Аравии. Махмуд ведет меня именно к Саудиту. Тот показывает на гнутый с дырчатым сиденьями и спинкой стул, с профессиональной приветливостью улыбается. Это явно не Анри у него дутловватое лицо мешки под глазами густые черные усы почти закрывают рот в них заметны многочисленные седые прожилки и бейджик с надписью ахмед таба меня бросило в жар подстава а махмуты двое за соседними столами местные контрразведчики ловящие на живца мелькнула паническая мысль сбросить уликовые материалы но ее догнала следующее ничего запретного и противозаконного при мне нет а потом пришло отрезление Никто в Объединенных Арабских Эмиратах не знал о моем прибытии, а, следовательно, никто не мог к нему готовиться. Значит, андрей просто здорово изменился, ведь снимок для личного дела сделан 13 лет назад. В те годы и я выглядел по-другому. Да и нервишки были покрепче. Я взял себя в руки, подышал низом живота, перевел дух. Чем могу помочь? Ахмед таба привычно улыбался клиенту. Игорь Андреевич Горин улыбнулся в ответ и в очередной раз начал излагать запутанную историю своих намерений. Корпоративная сеть скидки, кредит под залог имущества, которое еще не привезено. Менеджер эти салата уже понял, что овчинка не стоит выделки, и утратил интерес к посетителю. Хотя по восточному обыкновению он продолжал кивать и улыбаться, но улыбка завяла, потеряв искреннюю лучезарность. А глаза остекленели, и хотя не закрывались, обратились внутрь себя» будто задернулись матовые полупрозрачные шторки, чтобы никто не мешал всякими глупостями дремать уставшему мозгу. Чиновник ждал, пока скупой клиент закончит, чтобы обтекаемо произнести нейтральную и необидную фразу, что-нибудь типа «позвоните, пожалуйста, завтра, я должен проконсультироваться с боссом».